Я открыл дверь в аркан, беря креветку, заставленный свободным от кляра хвостик, сказал я. А тут и впрямь вкусном. Так вот, дверь я открыл. Скажите, кто вам наврал, что аркан опережает наш мир на 35 лет? Не 35, плюс-минус. Он отстает. Что? Дима осекся, отпил глоток вина. Посмотрел куда-то сквозь меня.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 Я продолжал играть. «Нет, простите, видимо, недоразумение». В коридоре показалась мать. «Надо же!» А она выглядела моложе, чем я помнил. «Вот так-то! Все-таки роды и заботы о ребенке, они не идут на пользе женской красоте». «Данила!» — вопросительно сказала она. «Ошиблись!» — сказал отец, не оборачиваясь. «Юноша ищет Кирилла Максиму, адрес адрес справочной дали». «Извините, что побеспокоил!» — пробормотал я.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 Впрочем, не думаю, что моему приходу будут рады. Третий тут уместен только в похабных рассказиках, которыми Котя зарабатывает себе на жизнь. Впрочем, у меня тоже найдется, кому пойти».